Глава пятая Утро началось с вопля, причем не только с моего. Еще бы не закричать, когда просыпаешься от аромата чая со свежей выпечкой, а открыв глаза, видишь склонившийся над тобой скелет в упаковке аля Каспер. Естественно, я испугалась. А испугавшаяся фея в демоническом теле – это страшно для Каспера. Молниями, как прежняя КРД, я, может, и не умела швыряться. Но ураганчик с множеством хрустальных снежинок устроила в лед. Интуитивно, как верно, охарактеризовал мое колдовство архимаг, и вот тут уже заорал скелет. Святые угодники, скелеты умеют орать. Не просто орать, а еще и сквернословить. Хо -хо -хо. К моменту, когда в комнату ворвался князь, у нас царило полнейшее дилле. Каспер тихо мирно покачивался на люстре, подперев кослявой рукой щеку, а я тоже тихо мирно попивала чай с плюшками, забравшись ногами в кресло. Опять колдовала. Констатировал Данте, переводя напряженный взгляд с меня на мажор дома. Коим оказался костлява призрачный бедняга по имени Дон. Я виновато кивнула и развела руками, в одной из которых была зажата чашка, а в другой – надкусанная булочка. Дон нервно дернулся, но быстро взял себя в руки и даже отвесил хозяину поклон, прямо с люстры. На самом деле его звали гораздо длиннее и пафосней, но мы, познакомившись после перепалки, с взаимными обвинениями, сошлись на этом милом и коротком прозвище. Слугой Дон был необычным, и я сейчас не про его внешние данные говорю. Происхождение при жизни он имел знатное, и даже обладал некоторыми магическими способностями. Но несколько веков назад навязался в ученики к прежнему князю Опалу и пропал. В том плане, что из числа живых выбыл, зато пополнил ряды не совсем мертвых. Данте предложил его упокоить окончательно, чтобы душа могла начать новый путь в теле младенца. Но Дон наотрез отказался. Ему нравилось бессмертие, да и обязанности Дворецкого ничуть не обременяли. Так он тут и застрял на долгие годы. И правильно. Разве может уважающий себя замок быть без скелета в шкафу? хе, -хе. на люстре. «Зачем ты его туда закинула?» – спросил князь, спуская с помощью магии пленника на пол. Тот отряхнул призрачную ливрею, после чего вытянулся по струночке, как и подобает прилежному слуге. «Испугалась», – вздохнула я. «Но чего ты...» «Стоп!» Выражение лица архимага резко поменялось, с обреченно озадаченного на крайне заинтересованное. «Ты видишь сквозь чужие иллюзии», – догадался он. «Мы с Доном это выяснили чуть раньше, что нас, кстати, и примирило, поэтому я особой реакции не проявила. Пожала плечами, мол, вероятно, так и продолжила пить чай. Больно уж вкусный он был». Да и нервишки после столь бурного пробуждения хорошо успокаивал. «Через эту конкретную иллюзию?» – указала на Дворецкого. «Точно вижу. Хотя лучше бы не видела». Пробормотала себе под нос и тут же добавила, покосившись на Дона. «Извини». Тот милостиво кивнул, прощая мне мою реакцию на его косточки. «Нормальный Каспер, не обидчивый. Значит, поладим». «Как любопытно!» Складывая на груди руки, протянул Архимаг. «А ты...» «И вам доброе утро, ваше темнейшество!» Перебила я, желая просто позавтракать, а не подвергаться допросу, едва придя в себя после очередного пережитого стресса. «Вообще-то уже день давно», – обрадовал князь. «Как день? А поездка к владыке и отбор отменяются?» «Но как же Виверны?» Обещанный полет на драконах был самым приятным в списке. Неудивительно, что именно о нем я и переживала. «Виверны непременно будут», – улыбнулся Данте. «Только позже». «А так точно можно?» «Выехать попозже?» «Тебе...» Я покосилась на Дона, вспоминая, что мы вообще-то не одни. «Не мудрено забыть». Очень уж профессионально дворецкий изображал мебель. То есть вам, Эйри Напал, от вашего правителя не влетит за несвоевременную доставку невесты? «Это мои проблемы», – ответил Архимак. «Я же заподозрила, что он решил меня в королевский дворец вовсе не доставлять, дабы у его величества не было соблазна выбрать из шести иномирянок экзотическую демоницу». Он ведь вчера за ужином обмолвился, что повелитель падок на девиц со странностями. «Значит, мы никуда не едем», – решила я, возвращаясь к булочке. «Хоть поем нормально, а не в торопях». «Едем», – опроверг мои выводы Данте. «Как только закончишь завтракать и соберешь в дорогу вещи, все, что сочтешь нужным». Он кивнул на пару больших сундуков, примастившихся у стены. Я пришлю слуг тебе помочь. Спасибо, не надо. Отказалась я, решив, что с меня на сегодня и дона хватит. Сама справлюсь. А выдвигаться будем ближе к вечеру? Возможно. Ответ его прозвучал уклончиво, поэтому я уточнила. У нас в запасе полно времени, да? На самом деле нет. «Так, стоп, я запуталась», – заявила, отложив в сторону еду. «Мы опаздываем на испытание, или как?» «Пока еще нет», – архимаг посмотрел на часы, висевшие на стене. «Но можем и опоздать. Скорее всего, опоздаем». «И вы так просто об этом говорите? То есть это в порядке вещей, нарушать приказы вашего владыки?» Князь отрицательно мотнул головой, запутывая меня окончательно. «Тогда почему мы медлим? Вы что, решили саботировать отбор королевских невест?» – озарило меня. «Но зачем?» «А непонятно». На сей раз уже Данте покосился на слугу, все так же стоявшего по стойке смирно, и вид у архимага был такой, будто он только что его обнаружил. «Эйр-дон-талье, вы свободны». От его голоса даже я голову в плечи вжала, а Дон, напротив, с достоинством поклонился, после чего степенной походкой покинул мою спальню. На кой бес он вообще приходил? А, точно, завтрак мне принес. который, кстати, остывает. Так что там мне непонятно, ваше темнейшество? Я снова взялась за чай с наивкуснейшей выпечкой. Интересно, кто тут кухарка? Надеюсь, низкий лет. «Ты не готова к испытаниям», – завел свою шарманку князь. «А может, я очень замуж хочу?» Естественно, не хотела. Кто после моего печального опыта захочет? Но вопрос сам с языка сорвался, и прозвучал он с доброй долей ехидства, которое Архимаг проигнорировал. «Это я тебе организую, без проблем». Я чуть не подавилась. «Беременность тоже организуешь?» Из горла вырвался сдавленный смешок. «А что? Пусть огласит весь прайс-лист. Чего мелочиться-то?» «С беременностью повременим», – совершенно серьезно ответил ненормальный колдун. «Сначала надо разобраться с твоими магическими способностями и метаморфозами тела, чтобы они, не привиди тьма, не навредили ребенку». Где-то с минуту я молча пила чай, разглядывая его, окончательно уверившись, что он не шутит и даже не издевается, уточнила. «Ты ведь это все сейчас о себе, да? Или какого-нибудь другого мужа мне подогнать решил вместо себя и владыки?» «Моя кандидатура в сложившейся ситуации наиболее логична», спокойно пояснил князь, убив на корню всю романтику если таковая вообще была. И как-то сразу вспомнилась статья про абьюзеров, одной из отличительных черт которых как раз и является поведение в стиле «У нас все серьезно, давай завтра в ЗАГС». А потом сама не понимаешь, как оказываешься басая и беременная в доме на цепи. На цепь не хотелось, даже в огромном замке, поэтому я, немного поразмыслив, сказала. Прошу озвучить и другие варианты тоже. «Нет у тебя вариантов», – припечатал самоназванный жених, подтверждая свою принадлежность ко всем тиранам и деспотам этого мира. «Мне нужна постоянная помощница. Тебе нужен терпеливый учитель. Что не устраивает-то?» Он откровенно недоумевал. «Отсутствие конфетно-букетного периода с королевским размахом», – съязвила я, хотя не устраивало, конечно, другое. Кая, я говорю серьезно. Данте подошел ближе и начал давить не только своей мужской логикой, но и габаритами. Не надо тебе замуж за владыку. Ни к чему хорошему это не приведет. Поверь моей интуиции. Если мне так это все не надо, нахрена мы туда едем, вспылила я. Сказал бы повелителю, что невеста из темного мира устроила забастовку, заболела, умерла. Что, между прочим, недалеко от истины. Твоя логика, Данте, хромает на все четыре ноги. Насколько? Выгнул бровь он. Не меняй тему. Зачем нам, во дворец? Отвечай! потребовала я, чуя во всем этом очередную засаду. Чтобы избавить себя от брачной метки. А чем она мне мешает? Я насторожилась с опаской разглядывая узор на своем запястье. Она мне мешает на тебе жениться. Фух, выдохнула я с облегчением. Тоже мне проблема. Не женись, просто найми меня на работу и все. То есть ты уже не против стать моей ассистенткой? Я еще думаю. Решила не торопить события я, хотя идея мне нравилась все больше. «Ну, думай, думай, Эйла, только недолго, потому что пока на твоей руке этот узор, владыка может в любой момент призвать тебя в свой гарем». К «Куда призвать?» Я все-таки подавилась, еще и облилась от такой новости. «Ешкин кот, хорошо хоть не кипяток», – проворчала, отряхиваясь. «У вас тут в ходу гарема, что ли?» – спросила, поморщившись, и вовсе не из-за чая. Иметь младших жен или младших мужей может любой состоятельный эйр или эйра, способный их содержать. Младшие супруги – те же любовники, только с кучей прав и на полном обеспечении. Законом такие союзы не запрещены, однако в реальной жизни мало кто заводит гаремы. Хлопотно, нервно и расточительно. Но владыка помешался на желании заполучить наследника. А лучше нескольких, чтобы наверняка. И если его избранница не забеременеет в ближайшие дни, понимаешь, к чему клоню? Еще бы, не понимать. Выходить замуж за местное величество я не собиралась. Хотела помелькать на отборе, пережить испытания и тихой сапой свалить в закат. Но перспектива стать узаконенной любовницей потенциального жениха – вызывало еще большее отторжение, нежели брак с ним. Я только-только развелась с одним озабоченным козлом, и наступать на те же грабли меня совершенно не тянуло. Хотя Данты мог просто вешать мне на уши лапшу, дабы убедить остаться с ним и батрачить на него, не зная отдыха, я все равно склонялась к мысли, что лучше стать союзницей уже знакомого мне тирана, чем из женского упрямства связаться с венценосным кобелем, жаждущим потомства. В конце концов, повредничать я смогу и потом, когда избавлюсь от брачной метки и разберусь со своим магическим даром. Помощница эта круче, чем жена, всегда рядом, обо всех делах в курсе. Его темнейшество сам не понимает, на что подписывается. Позже. Склонившись над огромным сундуком, я разбирала свои богатства, хотя, правильнее будет сказать, разгребала, ибо столько разного барахла, аксессуаров, украшений и прочей непонятной фигни у меня отродясь не водилось. А у Каирдесуан, наоборот, этого добра было хоть отбавляй. Умом я понимала, что как принцессе мне следует и вести себя, и выглядеть по-королевски, но совершенно не знала, что и по какому поводу принято надевать, как в дыре море, так и у демонов. Пришлось прибегнуть к помощи всезнающего хвоста, который отвечал на мои вопросы, указывая кисточкой на нужную вещь. Крылья с рожками в вещевых раскопках не участвовали, потому что не обладали его маневренностью, но, судя по периодическому подергиванию, активно нам сопереживали. «Так...» «А если там бал будет?» – спросила я, потирая ноющую от неудобной позы поясницу. «Что тогда с собой брать?» Хвост проворной змеёй нырнул в только что сложенную стопку одежды, разрушая без того шаткую конструкцию. «Эй!» – возмутилась я. Но дальше этого возгласа дело не зашло, потому что мой шустрый помощник выудил то, что требовалось для бала. И на роскошное платье сказок о принцессе Хано походило мало. Может, еще поищем?» Хвост недовольно мотнул кисточкой. «Хм...» Глубокомысленно выдала я, нависая над праздничным нарядом демоницы, больше похожим на костюм вооруженной наложницы. «Хм...» Не менее глубокомысленно произнес кто-то, стоявший за моей спиной и наблюдавший, как я кверху задом копаюсь в сундуках. «Впечатляет!» Разворачиваться на взлете, похоже, начало входить у меня в привычку. За какие-то доли секунды я не только оказалась лицом к лицу с рыжеволосым незнакомцем, непонятно, как попавшим в мою комнату, но и превратилась из милой девушки в горгону-медузу, часть волос которой воинственно шипела и извивалась, как, впрочем, и хвост. «Не спальня, а проходной двор!» Выпалила, глядя на Каспера номер два. Неужто князь, невзирая на протесты, все-таки прислал ко мне слугу? «Пошел вон, пока все твои косточки не пересчитала!» Прошипела очень злая я, скрывая за раздражением неловкость. И только потом осознала три очевидные вещи. Во-первых, никаких костей, как у Дона, за призрачной оболочкой визитера не просматривалось. во вторых Одет он был слишком роскошно для лакея. Ну и в-третьих, учитывая золотой венец на голове незнакомца, кажется, я только что послала его величество. Надо было извиниться и как-то сгладить ситуацию, но у меня внезапно пропал дар речи. Какое-то время мы с владыкой молча изучали друг друга, и выражение полного офигения, подозреваю, присутствовало на лицах обоих. «Ваше Высочество?» Первым пришел в себя гость. «Ваше Величество?» Шепотом спросила я, втайне надеясь, что все-таки обозналась. Вдруг это еще один призрак замка опал? Подумаешь в короне. Мало ли чудаков в этой мрачной обители. «Позвольте представиться, Эйла. Я Эйрин Альмандин, великий князь Деримора». И хранитель срединного мира, проговорил он. Срединного мира, зачем-то повторила я, видимо, чтобы было время собраться с духом и извиниться как-нибудь по-красноречивее. Мысли в голове отплясывали джигу. Я понятия не имела, знакома ли настоящая КРД с женихом или над им предстояло увидеться впервые, и как вести себя с владыкой Я тоже не знала. «Срединного!» — улыбнулся рыжий. А я смотрела на него и думала, что на самом деле он скорее темно-красный, даже вишневый. Я бы сказала, гранатовый, если бы не его полупрозрачность. Вдруг она цвета искажает. «Простите мою грубость, Ваше Величество!» Не придумав ничего лучше, смиренно произнесла я, и слегка поклонилась ему прямо в воздухе, потому что никакие реверансы делать не умела, да и уверенности в том, что демоны их делают, не было. «Я приняла вас за...» Сказать «слугу» язык не повернулся, зато ляпнуть за Эрина Апала мне удалось без проблем. «Даже так?» Глаза Альмандина расширились в наигранном удивлении. «Приняли за Дантегра?» «Что же такого ужасного он вам сделал, моя прекрасная Эйла, что, едва заметив, вы попытались выставить его вон?» «И что на это сказать? Не могу же я наводить поклеб на собственного союзника, который наверняка скоро к нам присоединится, потому что тут опять творится какое-то колдовство, пусть и не мое. Не успела я об этом подумать, как явился князь Опал, а дверь, которую я с дуру заперла, привычно легла на пол, снесенная потоком разъяренной тьмы. «Да сколько же можно? А если бы меня ею пришибло?» Дон на сей раз был не один, и компанию ему составляли не Дон Сельзей, а два огромных черных пса, похожих на адских гончих. Они были буквально сотканы из мрака, туманными ошметками, кружившего вокруг жутких красноглазых зверюк. Отаскала которых мой дар речи снова капитулировал. «Впечатляет!» Владыка явно повторялся, но кто ж ему на это укажет? «Следовало догадаться, что это ты, Фабио», рассеивая не только тьму, но и собак, сказал мой архимаг. «На самом деле он был вовсе не мой, но надо же как-то их различать, если они оба и князья, и архимаги, и хранители миров тоже» что, кстати, в случае Апала под большим вопросом, потому что он людской мир от темной империи охраняет, а не империю а от людей. Так что правильнее было бы говорить «охранник» или «страж» от шестого мира. «Предпочитаю, чтобы друзья называли меня Фэб. Голос его величества отвлек меня от совершенно неуместных сейчас размышлений, как, впрочем, и взгляд. «Сказал он это мне» а не Эйрину Апалу, мол, если все срастется, будешь обращаться ко мне так, невеста номер шесть. «Поживем, увидим», – мысленно ответила я. «Где ты видишь здесь своих друзей?» – удивился Данте, восхитив меня столь откровенной наглостью. Владыка никак это заявление не прокомментировал, зато глаза его недобро судились, а губы сжались в жесткую линию. Наблюдая за мимикой, я невольно отметила, что внешне его величество весьма не дурен собой. И довольно сдержан, судя по реакции, в отличие от чокнутого коллеги, который раз за разом срывает с петель мою дверь. Может, зря я забраковала его кандидатуру. С великим князем тоже ведь есть шанс договориться. «Пять избранниц прибыли во дворец вместе с их сопровождающими». «Даже твоя помощница с мужем среди них. Так какого ярла ты до сих пор копаешься, Эйри Напал?» Перешел на официальное обращение гость. Правда, тыкать собеседнику при этом не перестал. «Возникли некоторые сложности?» Спокойно ответил мой архимаг. «И какие же? Надеюсь, не с выбором бального платья. А то могу помочь!» Съязвил мой архимаг. Мало того, что подсматривал, так еще и сдал. Похоже, не договоримся мы с ним, и действовать придется по первоначальному плану. С выбором бального платья Эйла определиться как-нибудь сама. Данте выразительно посмотрел на меня, зависшую в воздухе, но с места я не сдвинулась, ибо взгляды его не поняла. «Ну, правда ведь, чего он от меня хочет?» чтобы закопалась в сундук и не отсвечивала, что ли? «А нам с тобой, Эйрин Альмандин, есть о чем поговорить без женских ушек». «Эй, алло, это не я к вам пришла, а вы ко мне!» вырвалось у меня, и хвост с косичками снова дружно задвигались и зашипели. «Хоть бы уже ужалили кого-нибудь, что ли!» «Алло?» – переспросил владыка. «Ваше Высочество!» – скрипнул зубами мой князь. «Будь добра, помолчи». Судя по заминке, сказать он хотел не совсем это, вернее, не этими словами, но язычок я все равно прикусила. Не страха, а на всякий пожарный. «Я прекрасно понимала, что мешаю беседе века, но это ведь моя спальня, без их всех пожри. Куда мне уйти-то? На экскурсию по замку без гида отправиться». «А если заплутаю?» Наверное, до Дантегра все-таки дошла сия простая истина, потому что он предложил его величеству перебраться в кабинет и позволить принцессе, то есть мне, спокойно собраться в дорогу. Когда они ушли, вернее, один ушел, а второй просто растаял в воздухе, как отец вчера, я села, погладила, будто кота, забравшийся на колени хвостик, и задумалась над тем, как обезопасить себя от новых вторжений. Задолбала, что в спальню ходят все, кому не лень, начиная со слуг и заканчивая магическими голограммами местных величеств. А если я сплю в неприглядной позе или стою полуголая на голове? Что за бесцеремонность-то? Никакого личного пространства. Глава шестая. Я смотрела на Виверну, Виверно, на меня. И мысль о полете Додери-Мора на собственных крылышках нравилась мне все больше. Фантазия рисовала величественное и прекрасное создание, сошедшее с книжных иллюстраций, мудрое и спокойное, как и положено дракону. В реальности же меня ожидала тощая морщинистая ящерица величиной с небольшую лошадку. Гребень на спине этого мелкого чудища топорчился острыми шипами, ноздри раздувались, глаза недобро щурились. Виверна взирала на меня, как на ужин, которым ее не кормили неделю. Вернее, кормить-то, может, и кормили, даже наверняка. Но вид у ящерицы, именуемой Марной, был злобный. На морде так и читалось. «Тварь вредная, своенравная, непредсказуемая и мстительная». «Совсем как я, в плохом настроении». «Не надо смотреть ей в глаза», – запоздало предупредил Архимак. Веверные такой прямой взгляд расценивают как вызов». «Ну, спасибо», – процедила я, повернувшись к нему, дабы не провоцировать больше излишне впечатлительное транспортное средство. «А раньше сообщить не мог?» «Прости, задумался» ответил князь. «После разговора с владыкой, того, который не для моих ушей, его темнешество был хмур и немногословен». На вопросы отвечал сухо и с неохотой, так что информацию приходилось вытягивать из него клещами. «Этим проверенным способом я и выяснила, что именно Эйрин напал не поделился с Эйрином Альмандином. Оказывается, они познакомились еще в Академии, где совершенствовали свои магические таланты. Достигнув максимальных высот, оба претендовали на королевский трон, который по итогам испытаний достался Фабио. Соперничество стало отличительной чертой их отношений. Раньше они не могли престол поделить, теперь вот меня. Боюсь, что своим нежеланием вовремя явиться на отбор Данте лишь сильнее разжег, азарт его величества» и чем это все мне аукнется, неизвестно. У них конкуренция, видите ли, а отдуваться мне. «Может, пусть эта зверюга сундук везет, а я своим ходом полечу?» – спросила с надеждой, ибо то, что я не смотрела на Виверну, вовсе не означало, что Виверна забыла про меня. Странное дело, но второй ездовой дракон по кличке Рон, присутствующий на площадке, мной совершенно не интересовался, в отличие от его желтоглазой подружки. «Не придумывай», – отмахнулся князь. «Сундук Данталья отправит порталом». «А меня вместе с сундуком?» «Нет». «А если в сундуке?» «Кая». Его темнейшество наконец вернулся с небес на землю и, подойдя практически вплотную, уставился мне в глаза. «Еще и за плечи схватил» видимо, чтобы из-под сурового взора его не выскользнуло. Я ведь уже говорил, что самый безопасный способ добраться до Деримора – путешествие на Вивернах. Это для тебя он безопасный, – буркнула, покосившись на мощный чешуйчатый хвост моего персонального чудовища. Не обязательно было смотреть в змеиные глазище Марне, чтобы понимать ее стервозный настрой. А я, во-первых, терпеть не могу рептилий, Вообще-то, недолюбливала я змей, а не птицы-ящеров, но, главное же, сам факт. А во-вторых, не умею ездить верхом. Бьюсь об заклад, этот тварь сбросит меня в те черные воды на первом же повороте. Я указала на мрачный морской пейзаж, видневшийся с площадки, на котором мы стояли. И все равно придется левитировать, махая крылышками. Так к чему оттягивать неизбежное? Смотри! «У меня отлично получается!» В подтверждение своих слов я не только взлетела, но еще пару раз шустро кувыркнулась в воздухе. Малость переборщила со скоростью, отчего потеряла ориентацию в пространстве и врезалась в виверну. Марна, обалдев от такой наглости, молчала лишь первую секунду. Потом она угрожающе оскалилась и зарычала, демонстрируя мне двойной набор острых, как игла зубов. Потирая ушибленный локоть, я в целях самосохранения ретировалась за спину Данте. О, -о, -о хм. Архимак выдал что-то нечленораздельное, прикрыв рукой лицо. О, хм. Значит, да, мне можно лететь, сомнением уточнила я. Можно, сказал Данте, вытаскивая меня из укрытия. Со мной. Я даже возмутиться не успела, как оказалось в седле. К счастью, это было седло его, дракона. Рон флегматично посмотрел на пассажирку, то бишь на меня, и снова потерял ко мне всякий интерес. На морде же Марне, напротив, появилось допротивного довольное выражение. «Один ноль в пользу чешуйчатой твари». «Ничего, после отбора я ее, как цирковую лошадку, выдрессирую». «Через двадцать минут». «А почему вода черная? из «Из-за магических течений, питающих острова хранителей», ответил со вздохом князь. «Каюсь, я бедного мужика уже до ручки довела вопросами, но любопытство – страшный зверь, его не обуздать». «Я сидела впереди архимага и без конца вертелась, потому что было очень интересно». Впервые же на улицу выпустили, и улица не подкачала. Черные гребни волн, мельтешащие внизу, отливали серебром. Они казались живыми существами. Некоторые из них нет-нет, да и поднимали головы. В попытке, если не дотянуться до нас, то как минимум плюнуть. От странной воды веяло опасностью вопрос, который решало наличие его темнейшества за моей спиной. Да и собственное умение летать меня тоже успокаивало. Значит, купаться в море нельзя? Нет. В принципе, купаться в такую погоду я бы и не рискнула, тем более в такой мрачной водичке, но все равно спросила. Оно само с языка слетело. Из-за течений? Уточнила, дабы убедиться, что все понимаю правильно. Да. Мне послышался скрип его зубов. «Хотя нет. Ветер, шум воды, колючий снегопад. Наверняка скрип просто почудился». «А порталы, глючат тоже из-за них?» «Помолчи, чудовище!» – как-то не очень вежливо попросил Архимак. «И прекрати уже ерзать!» – рыкнул он мне в ухо, прижав меня к себе, насколько позволяли крылья. Я вздрогнула от горячего дыхания, коснувшегося холодной кожи. А еще перед глазами у меня вдруг стало так же темно, как в море. Я думаю. «О чем?» – спросила незатыкаемая я, пару раз моргнув, дабы восстановить зрение. Не специально спросила, честно. Просто так получилось. А тебе?» Звучит многообещающе. И что надумал? что Фэб под предлогом испытаний невест устроит охоту на тебя, чтобы досадить мне. Ну, это ожидаемо». Спиной почувствовала его удивление. «Неужели он всерьез думал, что я не понимаю, чем мне грозит это их глупое соперничество? А Смурной такой ходил после беседы с Альмандином, потому что не знал, как сказать, что его стараниями «я круто попала?» «Ты так спокойно об этом рассуждаешь!» Сачившаяся сквозь его слова раздражение удивило уже меня. «Понравился жених?» «Симпатичный!» Не стала лгать и отнекиваться я. «Князя моя честность почему-то взбесила». «Все, что ему нужно, это наследник», — рявкнул он. «Едва Фэб его получит, как снова вернется к своим фавориткам», А может, и раньше вернется. Беременную жену ведь опасно трогать. С нее надо пылинки сдувать, чтобы ребенка выносила. Так что счастливой семейной жизни с владыкой не жди, Эйла Суан. Это его Суан вкупе с Эйлой, которую вместо леди добавляли к именам всех высокородных демонов, резанула по ушам. Я привыкла, что он зовет меня просто Каей, А тут... Я ничего не жду. «Ваше темнейшество», – ответила тем же тоном. «Но морально готова к любому раскладу. А вы фырчите и репенитесь как мальчишка, у которого вот-вот отнимут любимую игрушку. Лучше расскажите, как планируете помогать мне на испытаниях?» «И из чего эти испытания будут состоять? А то развели тут тайны мадридского двора. Мне, между прочим, надо еще выжить в обители зла» прежде чем вступать в сражение с чьими-то там фаворитками. И, кстати, а как насчет ваших? «Моих чего?» «Фавориток». Я обернулась, случайно хлестнув его крылом. «Учтите, если выйду замуж не за владыку, а за вас, изведу всех. Самым жестоким способом». Пригрозила чисто для смеха, но на вытянутой физиономии князя улыбка почему-то не появилась. «Ай, ну вас!» – воскликнула я, невольно оценив размах его плеч под белым кашемировым пальто. «Скучно с вами. В топку фавориток. Давайте лучше про испытания поговорим. Это и актуальней, и интересней». «И веселей». Он все-таки улыбнулся, закончив мою фразу на свой лад, что заметно разрядила обстановку. «Именно. Так что с испытаниями?» «Понятия не имею». Для каждого претендента они разные, и что-либо предугадать не в состоянии даже прорицатели. Оракул. Оракул может, если обратиться к артефакту. Данте выдержал паузу, после чего с удовольствием вбил в гроб моей надежды последний гвоздь. Но делать это точно не станет. Да и не до Оракула нам с тобой будет. Почему? потому что завтра уже начинаются испытания. Я вздохнула, следом Архимак. арон тащивший нас на себе, как-то странно качнулся, тоже, по-видимому, вздыхая. «И все-таки...» Немного помолчав, вновь заговорила я. «Как вы с Эльзой собираетесь помогать мне на испытаниях, если не знаете, что именно там будут испытывать?» Вдруг для будущих мам заготовлена какая-нибудь магическая симуляция родов или токсикоза. Как вы мне поможете? Морально? Салфеточки подавать будете, что ли? Я снова обернулась, и крылом этого помощничка на сей раз хлестнула специально. А что ты хочешь от меня услышать? Чуть отодвигаясь, видимо, чтобы не схлопотать и в третий раз, спросил князь. Когда выясним, в чем суть испытаний, тогда и решать будем, чем именно тебе помочь. Сейчас же...» Он резко замолчал и не менее резко обернулся. Я тоже посмотрела назад, пытаясь понять причину его беспокойства. «Поняла. Угу». Причина мчалась на всех парах за нами, часто махая крыльями и беззвучно крича, Вернее, вопила Марна, которую мы с собой не брали, подозреваю в полный голос, но шум ветра, всплески волн и магическая защита, установленная на нас, глушили эти звуки. Хотя, может, и не глушили. Виверна вполне могла тяжело дышать, широко раздевая пасть. Я собралась было выяснить у архимага, что это с ней, как вдруг резко похолодало, несмотря на чары, призваны обеспечивать нам относительный комфорт. А в следующую секунду мир перевернулся. Все происходило будто в замедленной съемке, вселяя в меня мерзкое ощущение дежавю. Однажды я уже рухнула в воду, и все мы знаем, чем это закончилось. Когда нашего ездового дракона скрутило судорогой, я, кажется, закричала. Дергаясь и отчаянно хрипя, большой некогда спокойный ящер штопором пошел вниз. Нас же с князем выкинуло из седла. Растерявшись и перепугавшись до одури, я забыла не только, как крыльями махать, но и как левитировать, в отличие от Данте. Поймав за руку, он дернул меня на себя и прижал к груди. Рефлекторно я обняла его руками и ногами, и хвостом с крыльями тоже, Осознав, что мы никуда не падаем, снова испугалась. Теперь за беднягу Рона, который почти долетел до черной, как нефть, воды, готовой с аппетитом поглотить его неповоротливую тушу. И так жалко мне стало крылатого коняшку, что в воздухе опять запахло розами, а где-то внизу раздался знакомый хлопок. «Упс!» – выдала я, отлепившись от парившего над морем архимага, чтобы увидеть дракона, распластанного на огромном батуте с башенками по углам и нарисованной львиной головой в короне по центру. Вообще-то мне пригрезился надувной матрасик в качестве спасательного круга, но получилось даже лучше. Князь, продолжая меня придерживать, что было совершенно необязательно, учитывая мою хватку, тоже посмотрел вниз, потом на меня, снова вниз, И опять на меня. «Это что?» Спросил он наконец. «Плод для Рона», ответила я, глядя ему в глаза, которые, редкий случай, находились почти на одном уровне с моими. «А что это было?» В свою очередь поинтересовалась я. «Чья-то неумелая попытка меня убить. Спокойно, будто на него каждый день по десять раз покушаются, просветил Архимаг. «Или меня?» шмыгнула носом я, обнимая его еще крепче, потому что, в отличие от дракона, моим спасательным... Э, э. столбом был как раз он, а не стилизованный под замок батут. «Твоя работа?» спросила я грозно, у подлетевших к нам Марны. Та очень по-человечески замотала головой и затрясла лапами, что-то возмущенно крякнула и рванула вниз проверять самочувствие Рона. «Не ее», – сделала вывод я. Она пыталась предупредить о разрушительном импульсе, скрытом в одном из воздушных магических течений, – пояснил князь, продолжая левитировать вместе со мной. «Благодаря ей я смог спасти от удара себя, но, к сожалению, не уберег Рона». Данте поморщился недовольный своей нерасторопностью. «Да жив он! Жив!» – успокоила его я, снова посмотрев вниз, где на птичьем языке ворковали две мелкие с высоты нашего полета ящерицы. «Твоими стараниями!» – похвалил меня архимаг, и я почувствовала, что краснею. Как-то сразу пришло запоздалое понимание, что я сижу на нем, крепко обняв талию ногами, и что все это, наверное, не очень прилично, хотя и очень надежно. «И да, Кайя!» Из горла моего спасителя вырвался смешок, а глаза, которые были недопустимо близко от меня, хитро сверкнули. «Ты опять ограбила королевский дворец! На этот раз парк с водоёмами, надувной замок с гербом Деремора оттуда!» Тем же вечером. В Даримур мы прибыли, когда от огненного заката остались лишь редкие рыжие плевки, видневшиеся в прорехах серых хмари, затянувшие небо. Добирались верхом на марне, которая, несмотря на внешнюю худосочность, оказалась очень сильной и выносливой в Виверной. Рон от магической атаки загадочного недоброжелателя, конечно, оправился, но все равно был еще слабоват, для обязанностей ездового ящера, летел, припадая на одно крыло, и периодически отставал от шустрой и энергичной подруги. Приходилось делать крюк, чтобы его дождаться. Это заметно удлинило путь. Погода в главном городе Срединного мира была по осеннему холодная. Или даже по-зимнему, если брать за аналог предрождественскую Европу. Вроде снежок и падал, но на тротуарах долго не задерживался. Внешне Деримор тоже напоминал Европу, какую-нибудь старую Баварию с лабиринтом мощных улиц, по которым разъезжали запряженные лошадьми и не только экипажи, с острыми черепичными крышами малоэтажных домов, с высокими башнями каменных храмов и с бесконечными садами, часть из которых была еще зеленая, хвойная, надо полагать, часть. Впрочем, я не приглядывалась. На этом сходство с Баварией заканчивалось. В отличие от земного образца, этот город был мало того, что трехуровневым, так еще и бесконечно ярким. Столько света я не видела даже в мегаполисах. Помимо стоячих, висячих и плавающих фонарей разных форм и размеров, в Дариморе светились также камушки на широких тротуарах, Причем свет был мягкий и ненавязчивый, он не слепил глаза и совершенно не давил на нервы, даже на расшатанные. Транспортные потоки также двигались в трех плоскостях. Внизу была территория обычных корец с запряженным в них сухопутным зверьем. На высоте второго-третьего этажа пассажиров возили полукруглые кабинки, похожие на те, в которых люди катаются на аттракционах, а высоко над крышами летали грифоны и виверны. И на каждом уровне была своя отдельная инфраструктура с торговыми лавочками, ресторанчиками, стоянками и прочим. Деримор напоминал какой-то дикий микс из старины, современности и волшебства, коим было пронизано все вокруг. Даже странно, что при таком размахе здесь не додумались подкорректировать погоду». И все же самое большое впечатление на меня произвел не город, а королевский дворец, со всех сторон окруженный такой же темной водой, что и замок опал. Эдакий мрачный островок в самом центре переливающегося огнями города, а на нем, не поверите, гигантский черный прямоугольник без окон и дверей. Никаких изящных шпилей, готических окон, ажурных балкончиков, рельефов с барельефами. Ничего. «Одна сплошная каменная глыба, похожая на могильную плиту. Вот вам и страна, Оз. Неудивительно, что у меня отвисла челюсть. Когда же первый шок прошел, я снова начала засыпать вопросами бедного архимага. Хвостом чую». «К концу этого путешествия он собственноручно вручит меня владыке, еще и ленточкой перевяжет, ибо я его в конец достану». Дверь в прямоугольнике все же обнаружилась, когда Марна приземлилась на площадь с широким навесом, где уже кратали вечер пять других виверн. Испугающего габаритами здания нам навстречу вышел сам Эйрин Альмандин в сопровождении наверное, все-таки охраны. Три человека подобные тени следовали за ним по пятам. Черные туманные фигуры, от вида которых становилось не по себе, двигались бесшумно и плавно, но выглядели при этом очень внушительно. Они производили даже более жуткое впечатление, нежели адские гончие князя Апала. И я невольно подумала, что Эльза недолюбливает слуг архимагов По причине их темного происхождения или теневого, как правильно-то сказать. Короче, твари они, слеплены из тьмы, жуткие монстры, что псы, что эти стражники. Зато Владыка на их фоне был само очарование. Широко улыбаясь, он по-дружески нас поприветствовал, вежливо справился о нашем самочувствии, а потом все так же радостно скались, спросил, зачем мы сперли из его парка. «Надувной замок». Сказано это было, конечно, другими словами, но суть-то все равно одна. Пришлось объясняться князю Апалу. Я же стояла рядом, скромно потупив глазки и ковыряла мыском сапога пол. Неловко вышло, да, но ведь все для благой цели. Осталось только разобраться, почему все вещи, которые я интуитивно телепортирую, из королевского дворца. Как бы в следующий раз ненароком и самого владыку не умыкнуть. Хотя...